«А марсиане нас не убьют?» — вновь спросила Амели. Леди Хинтон уже поглядывала на нее с неудовольствием. «Не убьют. Самое большое посадят в музей в качестве редких экземпляров», — с улыбкой ответил Джильбер. «Что касается Венеры», — продолжал он, — «то я уже говорил, там нет таких условий, как на Земле, но климат, возможно, не очень приятный. Не знаю, было ли совершено грехопадение марсианским Адамом,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 К счастью, в пылу спора Кимбрук позабыл об аудитории и начал сыпать терминологией, никому непонятной, кроме посвященных. Между учеными разгорелся спор. Цандер, слушавший уже с нетерпением, вмешался: "Я бы просил дать нам скорее ваши резолютивные данные. Венера, Марс или не та ни другая планета? А вам не все ли равно?" спросил Стормер. не привыкший, чтобы кто-нибудь вмешивался в ведение заседания. — Отнюдь не все равно, — ответил Цандер. — Если мы полетим на Венеру, минимальная начальная скорость полета ракеты должна быть 11,4 километра в секунду. Если на Марс — 11,6. Перелет на Марс занимает не менее 192 суток, на Венеру — 97. Все расчеты, в зависимости от этого, меняются.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 Месяцы и, быть может, годы. Круглые глаза Стормера вышли из орбит. Этого еще не хватало, чтобы Цандер спятил с ума. Сошел с ума, — облегчил Цандер задачу Стормера. — Я понимаю мистера Цандера, — сказал Джильбер, потирая свой лоб. — Средство замедлить течение времени действительно существует. Это средство ускорить движение. Но мистер Цандер...